что так никогда не делается. Короче, я объяснил ему кратко и ясно, что кроме него у меня в Петербурге нет решительно никого, кого бы я мог послать ввиду чрезвычайного дела чести вместо секунданта, что он старый товарищ, и отказаться поэтому даже не имеет и права, а что вызвать я желаю гвардии поручика князя Сокольского за то, что год слишком назад он в Эмсе дал отцу моему Версилову пощечину.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 — А Версилов про это не знает? — спросил он. — Разумеется, нет. — Так какой же ты имеешь право вмешиваться в дела его? — Это во-первых. А во-вторых, что ты этим хочешь доказать?